Амалия Клейн Командор моего сердца Пролог Система Латан Донатон, глава управления внешнеэкономических связей РАС и Роктанов. Криштан, ты все проверил? Поставка Ирозакана пройдет срок? Да, я лично изучил радиограмму от господина Спенса. Караван почти готов и в скором будущем будет у нашей границы. Ты все проверил? Сделка не сорвется? Нет, Спенсу слишком нужен дар даже больше, чем нам его ценное топливо. Какие забавные эти люди!» Я удивленно приподнял брови, рассматривая своего подчиненного. «Когда Криштан успел стать таким циничным? Из него может выйти толк, ведь главное правило моего народа — никакой жалости, сочувствия и милосердия». Подчиненный, незамечая моей реакцией, продолжал. «Думают, приобретают долголетие, вечную молодость» избавление от всех болезней, а на самом деле теряют себя. Всего несколько лет, и земля войдет в число наших колоний. Раса рактанов станет еще богаче. — Ты прав, — согласно кивнул. — За свою ненасытность земля нам придется дорого заплатить. Ведь с каждой дозой дара они теряют часть себя, и вскоре их будущее совершенно изменится. «Криштан, ты можешь идти. Хотя подожди, дай распоряжение, пусть мне принесут отчеты аналитиков по расширению наших территорий». «Слушаюсь». Подчиненный скрылся за автоматической дверью, а я, хлопнув в ладони, включил голографический экран с картой нашей системы. «Моя раса ахарактанов была невероятно плодовитой» и нуждалась постоянно в новых планетах. Земля подходила для этого идеально. Много водных просторов и лесов, практическое отсутствие каменных городов-клеток. но ну и самое главное — ирозакан. Зачем нам покупать его, если можно стать владельцем этого ценного топлива? Надо только немного подождать. А в это время на Земле. Через большое панорамное окно я со скучающим видом смотрела на поле космодрома, наблюдая за слаженной работой мужчин в ярких оранжевых комбинезонах. Сейчас они были похожи на муравьёв, такие же шустрые и подвижные. Рабочие сновали туда-сюда, разгружая очередную грузовую платформу от ящиков с весьма ценным топливом и розаканом. Погрузка на корабль — дело ответственная. Разделившись на пары, мужчины очень аккуратно заносили в грузовой отсек огромного шаттла тяжелые деревянные ящики, прекрасно зная, что за любую ошибку им придется заплатить своей жизнью. Услышав звуковой сигнал, повернула кресло к столу и нажала на кнопку клавиатуры. На большом мониторе я увидела лицо приемного отца. «Алекс Спенс был самым богатым человеком нашей планеты». Именно ему принадлежали все рудники по добыче уникального топлива, не имеющего аналогов во всей галактике, и поэтому весьма ценного. Основными покупателями ирозакана были рактаны, невероятно богатая раса, в свою очередь обладающая рецептом редкого лекарственного средства, очень необходимого людям. Дар являлся в своем роде эликсиром молодости и панацеей от всех серьезных заболеваний. Несмотря на то, что Алекс перешагнул порог 60 благодаря медицинской разработке рактанов, ему можно было дать чуть больше 30. Невероятно харизматичный, очень красивый светловолосый мужчина с серо-зелеными глазами слыл лавеласом среди представительниц женского пола. И многие охотницы из известных семей мечтали заполучить его в мужья. Но Алекс связывать себя узами брака не торопился и менял любовниц с такой частотой что я давным-давно перестала запоминать их имена и лица. «Янтарина, зайди ко мне». Алекс был серьёзен и очень сосредоточен. «Этот человек заменил мне погибших родителей, и я знала его как никто другой. И сейчас понимала, он весьма встревожен. Что-то случилось?» «Да, мне нужна твоя помощь». «Зайду через несколько минут». Поднявшись с кресла, быстро ввела пароль, заблокировав доступ в свой личный компьютер и, поправив подол изящного строгого голубого платья, направилась в кабинет отца. Его секретарь, темноволосый очкастый заучка Марк, встретил меня ослепительной белозубой улыбкой и уже осточертевшим комплиментом. «Интарина, вы прекрасны». «Спасибо», — дежурно улыбнулась я, поправляя белокурый локон, выпавший из прически. «Господин Спенс вас ожидает». «Я знаю, ведь он сам меня вызвал». Бросив скептический взгляд на мужчину, нажала на ручку двери и вошла в кабинет приемного отца. Плюхнувшись в кресло, вздохнула. «Твой секретарь — идиот». «Прекрати». Алекс, стоявший у окна, обернулся и скривился. «Марк — хороший мальчик, послушный, исполнительный и, кстати, из достойной семьи. Поверь, у него огромное будущее». будущее секретаря?» — усмехнулась я. «Алекс, не смеши». «Зря ты так. Просто его отец считает, что мальчик должен на своей шкуре почувствовать, как это подниматься на вершину с самых низов». «Ого!» — удивлённо приподняла брови. «Неужели ещё такие принципиальные люди существуют?» «Представь себе!» — усмехнулся он в ответ. «Не всех балуют, как тебя. Лучшая школа, престижный колледж, любой каприз. «Алекс, ты же знаешь, как я тебя люблю?» «Ох, лиса!» Он сел в соседнее кресло так, что мои колени оказались между его ногами. «И в кого ты такая?» «В маму?» — хитро улыбнулась. «Марика была тихой спокойной женщиной, почти незаметной. Она напоминала мне ангела, вся такая неземная, воздушная. Ты на нее очень похожа внешне. Белокурые волосы, зеленые глаза, ангельский вид, но не более. Тогда, может, я пошла в отца?» «Нет». Алекс покачал головой. Андре был человеком прямым и всё, что думал, говорил в лицо. А ты, хитрюга, ловкая, изворотливая, бесстрашная и очень отчаянная». «Это плохо?» — удивлённо приподняла брови. «Нет», — покачал головой Алекс. «В нашем мире богатых и властных это незаменимые качества, которые помогут выжить в дальнейшем. Когда-нибудь моя корпорация перейдёт в твои руки, и вырвать у хрупкой девушки власть найдётся немало желающих. Эти акулы захотят тебя сожрать». «Подавятся!» — хищно улыбнулась в ответ. «Да и вообще, ты ещё молодой мужчина, так что, может, в ближайшем будущем обзаведёшься женой, а там и наследником?» Мой собеседник промолчал, лишь задумчиво посмотрел на меня, и было в его взгляде что-то такое, что заставило моментально собраться и перестать кокетничать. «Янтарина, у меня к тебе серьёзный разговор!» Алекс заправил мне за ухо локон, который опять выпал из прически. Слушаю. «Ты единственная, кому я доверяю, и поэтому хочу поручить тебе одно деликатное, но весьма опасное дело. Я пойму, если ты откажешься». Алекс взял мои ладони в свои руки и легонько сжал их. «Никогда не стал бы тобой рисковать, но это дело только тебе под силу. Рассказывай». «Думаю, ни для кого не секрет, что народ недоволен моей политикой и считает диктатором. Просто они не хотят работать», — пожала плечами. Ты даешь им возможность заработать для своих семей, но им все мало. Никто не виноват, что в свое время некоторые оказались более ловкими. Всегда, во все времена были бедные и богатые. Много лет назад на Земле произошел природный катаклизм. Большинство городов погибли, а жизнь людей изменилась навсегда. Дед Алекса, известный ученый, оказался в числе тех, кто не опустил руки и не стал сдаваться, смиренно ожидая смерти. Собрав своих единомышленников, он начал восстанавливать разрушенные города, а еще первым обнаружил в огромной зияющей щели, образовавшейся после страшного землетрясения, неизвестное вещество — ирозакан, которое оказалось уникальным топливом, позволяющим осуществлять перелеты на длительные расстояния. Прозрачный камень голубого цвета при нагреве лазерами распадался на частицы, при этом освобождалась энергия в огромном количестве, так необходимая для длительных полетов. Именно предок Алекса зарегистрировал неизвестное вещество как новый вид топлива в Международном Галактическом Союзе и продал первую партию рактанам. С тех пор семья Спенс официально стала законным владельцем всех рудников с уникальным контрактом поставок. «Мои родители были дальними родственниками семьи Спенс. Именно поэтому, когда они погибли, Алекс взял меня под свою опеку и заменил отца». «Мои информаторы сообщили, что как на рудниках, так и на кораблях происходит нечто странное. Люди недовольные считают несправедливым тот факт, что дар вакцины избранных, или, как говорят, для богатых. Один укол стоит целое состояние», — пожаловала плечами. Поэтому логично, что приобрести его могут не все. Не понимая недовольства Есть деньги, ты позволяешь себе роскошь. Нет, ну, тут извините. Люди все чаще стали поговорить о равноправии. Подозреваю, что готовится бунт. Даже не удивляюсь, пожала плечами. Надо пресечь на корню любые поползновения, ликвидировать зачинщиков, и стадо, оставшееся без пастуха, разбредется само себе. «Я тоже так думаю», — кивнула Алекс. «Ты же знаешь, что готовится караван». «В этот раз поставка топлива будет самой большой за последние 10 лет. Есть сведения, что глава сопротивления участвует в поездке к рактанам. Если его вычислить и ликвидировать, то проблема исчезнет сама по себе». «Думаю, ты прав», — согласно кивнула. «Но не понимаю, чем могу помочь». «Я хочу, чтобы ты отправилась с караваном как штатный медработник. Находясь на месте, тебе будет проще вычислить провокатора. Мне нужно только имя, больше ничего делать не придётся». «Ты ловкая, смелая, хорошо подготовлена физически, эрудирована, и, думаю, тебе это будет по плечу. Что скажешь?» Алекс редко просил меня о помощи, только если дело действительно было щекотливым и требовало тонкого подхода. Сейчас ситуация была весьма серьезной и опасной, и я понимала, что не смогу сказать «нет». «Я согласна». «Спасибо, девочка моя». Алекс поцеловал мою руку, поднялся и направился к своему рабочему месту. Вытащив какую-то папку из ящика, он вновь подошёл ко мне и положил её передо мной. «Это список подозреваемых и краткое досье на каждого. Тебе нужно ознакомиться с документами и решить, какую ещё информацию необходимо собрать моим людям». «Поняла, в ближайшее время всё сделаю». «До отлёта две недели. Надеюсь, времени хватит». «Вполне». Направилась к двери, чувствуя, как в душе просыпается охотничий азарт. Я знала, что в любом случае вычислю того, кто решил нарушить привычный уклад нашей жизни.